Вы говорите о Гарольде Ривере. Да, откуда ты знаешь о нем? Слово путешествует и по разоренным землям. Здесь есть переносчики слухов. Не понимаю. Маленький народ. Эльфы, тролли, гномы, фей, домовые. Но они... Это местный народ. Они живут здесь незапамятных времен. Иной раз они бывают вредными и неприятными соседями, и доверять им не стоит. Они озорняки, но злыми бывают очень редко. Они не связаны с разрушителями и сами прячутся от них, и предупреждают многих других. — И тебя предупредили? — Да, пришел гном и предупредил. Я не считал его своим другом, потому что он, бывало, играл со мной в жестокие игры. Но, к своему удивлению, я обнаружил, что он самый настоящий друг. Его предупреждение дало мне время загасить камин, чтобы дым не выдал меня, хотя и сомневаюсь, что такой небольшой дымок может вообще кого-нибудь выдать. В общем, пожарищи его просто не увидят. Ведь разрушители жгут все, хижины, амбары, солому, даже уборные. Можете представить? «Нет, не могу». В пещеру вошел Конрад и положил у входа седло и вьюки. — Ты, кажется, говорил о духе, — проговорил он, — но здесь нет никаких духов. — Дух очень застенчив, — сказал Эндрю, — и прячется от посетителей. Он думает, что никто не захочет и взглянуть на него. Пугливым он неприятен, хотя в нем, в сущности, нет ничего пугающего. Как я вам уже говорил, он очень порядочный и тактичный дух. Он возвысил голос. Дух, иди сюда, покажись, у нас гости. Усик белого пара неохотно вытек из-за шкафчика. Иди, иди, нетерпеливо сказал отшельник. Можешь показаться, эти джентльмены не испугаются тебя, и ты хотя бы из вежливости должен поздороваться с ними. Дункану он прошептал: Знали бы вы, сколько у меня с ним хлопот. Он считает, что быть духом позорно. Дух медленно сформировался над шкафом и спустился на пол. Это был классический дух, весь белый. Единственной отметиной была веревочная петля вокруг шеи с болтавшимся концом, длиной фут. — Я дух, — сказал он гулким голосом. И у меня нет места, которое я обязан посещать. Обычные духи являлись на место своей кончины. Но что это за место? Дуб. Разрушители вытащили мое бедное тело из чаще где я прятался, и незамедлительно вздернули. Я считаю, что они могли бы оказать мне любезность и повесить хотя бы на хорошем дубе, одном из лесных патриархов, которых так много в наших лесах, Три человека едва могут обхватить такой дуб. Однако разрушители и не подумали об этом, и повесили меня на маленьком чахлом дубке. Даже смерть надо мной подшутила. При жизни я просил милостыню у церковных дверей и жил бедно, поскольку люди считали, что у меня нет оснований нищенствовать, что я могу работать, как всякий другой, и что я только прикидываюсь калекой. — Да, он был обманщиком, — добавил отшельник, — а ведь мог бы работать, как все. — Вы слышите, — спросил дух, — даже после смерти нам мне клеймо обманщика. С ума сойти!